Глава 6. Дыхормические архетипы. Работа с архетипами очень пригодилась мне в жизни, так как именно благодаря ей я смогла разглядеть паттерны поведения в себе и окружающих. Архетипы личности, мать, дикарка и так далее, существовали с незапамятных времён, они стары как Веды и универсальны как сознание. доши, архетипы богинь, юнгианские архетипы, типология Майерс-Бриггс, система диагностики индивидуальных различий, предложенные в середине 20 века американскими исследовательницами Изабель Брикс Майерс и Кэтрин Бриггс, и строящиеся на основе психологической типологии Юнга. Эниаграммы, учение Михаила «Духовные доктрины движения Нью Эйдж». При этом Михаил не автор учения, а совокупность полутора тысяч сосуществующих душ, которые связываются с людьми посредством техники ченнелинга. Изначально концепция была изложена в книге Челси Куин Ярбро «Послание от Михаила», а в дальнейшем получила развитие в целой серии публикаций различных авторов самой известной в России Хосе Стивенс. Всё это архетипические системы, в которых человек раскрывается по-новому с той или иной стороны. По сути, они позволяют нам найти недостающие элементы пазла и понять друг друга на более глубинном уровне. От Вселенной я получила информацию о девяти архетипах, имеющих отношение к дхарме. Я назвала их дхармическими архетипами. Мы выбрали эти архетипы ещё будучи невоплощёнными душами, чтобы те подсказали нам наше предназначение. Архетипы позволяют преуспеть в сфере нашей дхармы и поддерживают её, чтобы мы воспринимали её как нечто естественное. Архетипы дхармы являются универсальным выражением типов души, существующих внутри каждого из нас. Они оказались важнейшим инструментом, который помог мне в моём дхармическом путешествии и помогает теперь наставлять других людей. Узнав свой дхармический архетип, вы поймёте, почему вас притягивают те или иные ситуации и сможете без колебаний исполнить собственное предназначение. Дхармические архетипы опираются на доши, но углубляют их категоризацию, сопоставляя доши с конкретными ролями в современном обществе. Слушая о хармических архетипах, вы наверняка сразу же узнаете в них друзей, родных и себя. Эти архетипы универсальны. Их можно найти в Кении и Китае, Перу и Англии. Душа не знает границ. Я верю, что Вселенная закодировала в нас эти уникальные архетипы дхармы, чтобы мы естественным образом построили гармоничное общество. Если бы у всех Были одинаковые личности, способности и свойства, не было бы такого понятия, как талант или дар. Если бы у всех были одинаковые способности, не было бы одарённых певцов и артистов, целителей и изобретателей. Все были бы одинаковыми и следовательно скучными. Вселенная не задумывала вас как человека всесторонне образованного, что бы ни говорил вам специалист по профориентации в школе. Она задумывала вас как единственного в своём роде. Когда я думаю об архетипах дхармы, я представляю, что Вселенная играет в Sims. Если вы в отличие от меня не фанатели от Sims, объясню, что к чему. В этой культовой компьютерной игре Вы создаёте людей и придумываете им личности, а потом поселяете вместе в одном доме. Вы решаете, насколько они будут общительны, организованы, терпеливы, активны. Вы определяете даже, насколько они любят флиртовать. Я всегда создавала одного интроверта с любовью к порядку, чтобы в доме была чистота. Наберите код Ruzbat, если хотите получить много симсовских денег. Не благодарить. Подобно игрокам в Sims, наша вселенная дала нам разные навыки, интересы и таланты, чтобы вместе мы создали гармоничный мир. Всегда есть кто-то, кто любит делать то, что вам не нравится. Так зачем насильно втискиваться в чужую шкуру, когда вы совсем другой сим? Перейдём непосредственно к хармическим архетипам. Хотя каждый человек индивидуален, Людей можно распределить по архетипам. Люди одного архетипа могут выполнять похожую работу, но каждый по-своему. Всего архетипов девять. Обычно каждый из девяти присутствует в человеке в той или иной степени, всё в точности как с дошами. Тут всё не как в личностных тестах, где только один результат верен, а остальные можно не читать. Различные архетипы могут быть у вас довольно ярко проявлены. Тех, что слабо проявлены, тоже может быть несколько. У кого-то преобладает один архетип, у других два архетипа представлены примерно в равной степени. А бывает, что некоторые архетипы ещё не пробудились, другие, напротив, уже сыграли свою роль. Чем сильнее ваше самосознание, тем ярче будет проявляться главенствующий архетип. Поэтому, если... Медитативные практики, танцевальная терапия, медитация, интроспекция и ведение дневника, дыхательные упражнения, гонг-медитации, трав-лечение и другие так важны. Они открывают нам аспекты нашей души, о которых мы не подозревали. В процессе прослушивания этой аудиокниги ваше сознание расширится, а вопрос принадлежности к тому или иному архетипу прояснится. Слушая описание архетипов, старайтесь прочувствовать их. Что приходит на ум, когда вы размышляете о том или ином архетипе? Какие эмоции он вызывает? Чувствуете ли вы, что воплощение определённого архетипа и есть ваше истинное предназначение, просто у вас пока не было возможности его реализовать? Какие архетипы кажутся совершенно чуждыми? Пусть душа Даст обратная связь. В ходе выполнения этого упражнения могут возникнуть следующие симптомы: ощущение покалывания, учащённое дыхание, слёзы, волнение, даже страх. Всё это свидетельство вашего воссоединения с собственной душой. Узнать свой архетип всё равно что вернуться домой. Я также объясню баланс чакр при каждом архетипе. Чакры энергетические центры, расположенные вдоль позвоночника. Они соответствуют различным психосоматическим характеристикам. Слово чакра означает колесо, диск, и в тантрических учениях используется для обозначения энергетических центров человеческого тела. Основных чакр шесть: муладхара корневая копчик, свадхиштхана, иногда по-русски произносят сватхистана или сватхистхана креццовая, манипура, солнечное сплетение или пупок, анахата сердечная, вишудха очищенная горловая и аджна третий глаз. Иногда к основным добавляется седьмая чакра, сахаросрара, коронная. Чакры связаны между собой системой нади, каналов, по которым движется жизненная энергия прана. В чакрах она концентрируется, и от того, насколько открыты и чисты чакры, зависит её продвижение, а следовательно, телесное здоровье и уровень духовного развития человека. Подробнее о чакрах в главе 7. Если в ходе прослушивания этой главы вы почувствуете что-то вроде это оно или вот, остановите аудиокнигу и запишите полученные знания в дневнике. В каждом человеке проявлено несколько архетипов, поэтому не волнуйтесь, если не найдёте свой. Ваши архетипы тоже есть в этом списке и ждут, когда вы их узнаете. Определите свой кармический архетип. Определить архетип можно двумя способами. Есть способ подробный и дотошный для зануд, а есть быстрый. Если вам ближе первый, После каждого вопроса вы пишите ответы по шкале от 9 до 1, где 9 — это же я, а 1 совсем на меня не похоже. Если вы хотите быструю версию, выберите самый близкий вам ответ в каждой категории. Постарайтесь не размышлять над каждым вопросом слишком долго, просто пишите, что первое приходит в голову. И помните, мы определяем хормический архетип. Ваши дети не увидят результаты этого теста. Первый. Что для вас важнее всего? А. улучшать жизнь окружающих, делясь с ними ценными знаниями. Б. мой партнёр, семья, друзья. В. повышать вибрации планеты. Г. помогать людям, придумывая творческие решения их проблем. Д. улучшать мир, привнося в него красоту. Е. понимать, почему мир так устроен, ж заставлять людей смеяться, плакать и думать, з стоять за правое дело и защищать свою семью, друзей и тех, кто не может защитить себя сам. Второе. Я чувствую себя счастливым, счастливой, когда а учу людей своему любимому предмету. Б Задушевно общаюсь с людьми. В. Вдохновляю окружающих смотреть на мир иначе. Г. Придумываю идеи для бизнеса. Д. Создаю произведения искусства. Е. Занимаюсь исследованиями. Ж. Выступаю на сцене, репетирую и снимаюсь в кино. З. Доношу до людей информацию о важных проблемах. И. Занимаюсь физическим трудом. работаю руками. Третье. Больше всего мне нравится: А. узнавать новое, а потом учить этому остальных. Б. быть в кругу семьи, с близкими. В. делиться своими мыслями с окружающими. Г. планировать реализацию идей для бизнеса. Д. находиться в одиночестве в окружении моих картин и творений. Е. Исследовать неизведанное, находить новую информацию. Ж. Шутить, писать сценки, репетировать роли. З. Заниматься волонтерской деятельностью. И. Работать в команде над достижением общей цели, поддерживая друг друга. Четвертое. Когда я в ударе, я... А. Раскладываю по полочкам то, что другие никак не могут понять. Б. Б. налаживаю глубокий контакт с людьми. В. Транслирую философские идеи, чтобы возвысить дух человеческий. Г. Придумываю решения проблем. Д. Создаю гениальные произведения искусства. Е. Начинаю понимать то, о чём многие даже не задумываются. Ж. Веселю всех вокруг. З. Реально меняю жизнь на земле. И. Вдохновляюсь зажигаюсь идеей и готов сворачивать горы. Пятое. Хучше для меня состояние это а. фрустрация, когда я пытаюсь объяснить людям что-то, чего они никак не могут понять. б. обида на тех, кто воспользовался моей добротой. в. тревога о том, куда катится мир. г. выгорание, усталость от работы. д. Злость на себя, что не получается сделать лучше. Е. Огорчение из-за того, что люди такие необразованные и равнодушные. Ж. Депрессия, склонность к зависимостям. З. Раздражение, что никому, кроме меня, нет дела до происходящего в мире. И. Гнев из-за того, что вся жизнь — тяжёлая борьба. Шестое. Меня часто хвалят за. А. А. Способность понятно объяснить сложную тему. Б. Эмпатию, терпение, доброту. В. Интуицию и способность транслировать мудрость из источника. Г. Предприимчивость и способность что угодно превратить в доходный бизнес. Д. Творческое начало, умение нестандартно мыслить. Е. E. Глубокие знания и любопытство к окружающему миру. Ж. актёрские способности, умение считывать настроение толпы. З горячее желание помочь миру. И силу и преданность. Ответы А соответствуют архетипу. А учитель. Б родитель. В визионер. Г предприниматель. Д художник. Е e. исследователь. Ж артист, З активист и воин. Учитель. Преобладающие доши: вата плюс капха. Учитель призван в мир, чтобы передавать свой личный опыт. Учителя извлекают уроки из человеческого опыта и делятся ими с окружающими. Именно учителя пишут посты в соцсетях с ключевыми выводами и конкретными действиями, которые помогут и вам научиться тому же. Они самоучки. Самостоятельно освоив приготовление веганских десертов или запустив успешный онлайн-бизнес, они теперь учат этому других. Обучая, они учатся сами, а опыт осмысляют, делясь им с окружающими. Миссия учителя служить посредством знаний. Учитель преодолевает препятствия, и именно в том, чтобы делиться этим знанием с людьми, состоит предназначение учителя. Личный опыт пробуждает в таких людях искреннее желание объяснить, как можно преодолеть препятствия, которые сами они успешно прошли. Они относятся к тому типу людей, которые видят, какой урок можно извлечь из каждой проблемы, даже пока она ещё не решена. учителя при рождённые лидеры, обладающие глубокой эмпатией. Они мгновенно могут определить, у кого выдался плохой день и сделают всё необходимое, чтобы воодушевить упавшего духом человека. Из них, разумеется, выходят отличные учителя и профессора, но они могут заниматься любой деятельностью, связанной с передачей знаний. Архетип учителя, например, овладеет автор книг по духовным практикам Кэролайн Мисс американской писательницы мистик, основатель и ведущая международных семинаров в области энергетической медицины и человеческого сознания. Она буквально раскладывает по полочкам духовную анатомию человека. Учителям важно вовремя понять, кому нужны их знания и научиться не метать бисер перед свиньями, пытаясь донести свои уроки до людей, которым это не интересно. У учителя Есть все шансы показаться излишне назидательным, надоедливым и агрессивным. Я сама учитель, и мне пришлось учиться ждать, пока люди проявят интерес. Познакомившись с человеком, я легко могу сразу начать предлагать ему решение всех проблем и вдохновлять на новую жизнь, хотя меня об этом никто не просил. Нужно понять, что рассказывая окружающим то, что они не готовы услышать, мы вмешиваемся в их карму. Ведь каждый человек должен сам постичь свои уроки в нужное время, когда возникнет желание. У учителей сильно проявлена вата доша, что делает их особенно чувствительными к происходящему во вселенной и позволяет подсоединяться к источнику и транслировать высшее сознание. Капха доша подсказывает, как поделиться этим знанием с людьми. Мы знаем, что к каждому ученику нужен индивидуальный подход и чувствуем индивидуальные различия. Мало знать всё на свете, чтобы быть хорошим учителем. Самые образованные профессора могут быть нудными и бессвязно бубнить себе под нос. Хороший учитель умеет говорить с учениками так, что сомнений не остаётся, знания будут усвоены. Он понимает... Что самосознание зарождается внутри, и лучший способ чему-то научить задавать правильные вопросы и оставаться в состоянии высоких вибраций, чтобы ученик сам нашёл ответ. Чакры учителя. Корневая сбалансирована. У учителей очень сильная корневая чакра, благодаря которой и возможна передача знаний, только имея прочный фундамент. Можно учить. Крестцовые. Возможны варианты. У учителя со сбалансированной крестцовой чакрой крепкие и здоровые отношения. Но если учитель постоянно пребывает в режиме передачи знаний, крестцовая чакра истощается, а связь со священной сексуальной энергией может быть нарушена. Излишек энергии в области этой чакры приводит к злоупотреблению контролем. Солнечное сплетение сбалансировано. Учителям свойственно ясное понимание своей дхармы. Они осознают, кому и зачем служат. Из этого сбалансированного состояния учителя вдохновляют окружающих, которые могут не так чётко понимать себя. Сердечное сбалансировано. Учителя искренне радуются, когда человек преуспевает, воспользовавшись полученными знаниями. Они ощущают связь с людьми, что пробуждает в них стремление улучшить жизнь окружающих. Когда учитель обучается чему-то сам, он сразу думает, как можно применить это на пользу окружающим и ощущает естественное единство со всем миром. Горловая сбалансирована или переизбыток? Горловая чакра наделяет учителя способностью объяснять сложные и непонятные темы простыми словами. Горловая чакра учителя это дар, данный ему для того, чтобы пользоваться им ежедневно. Вот почему учителя так любят говорить и от излишнего усердия могут потерять голос. Третий глаз. Сбалансированно Третий глаз у учителей широко раскрыт. Это позволяет интуитивно увидеть, как они могут служить окружающим. Они могут видеть, какие возможности открыты их студентам, хотя те не видят этого сами. Жизнь они воспринимают как комплексную картину. Связь с источником космической и интеллектуальной энергии у них налажена очень хорошо. Через них идёт трансляция этих энергий в мир. Для остроты и ясности ума им следует сделать акцент на пище с содержанием омега-3 кислот: семена чиа, грецкие орехи, последние даже имеют форму мозга. Важно заниматься какой-либо разновидностью медитации, чтобы научиться выключать ум, бороться с тревожностью и головными болями. Коронные возможны варианты Когда учитель пребывает в потоке, он транслирует знания из источника, хотя сам может об этом не догадываться. Но, отказываясь от своей силы и доверяя учебнику больше, чем внутренней мудрости, учитель блокирует коронную чакру. Родитель. Преобладающая доша капха. Родитель явился в мир, чтобы заботиться и общаться. Люди этого архетипа обретают истинное предназначение, заботясь об окружающих. Они глубоко эмпатичны и чутки к потребностям людей. Друг с архетипом родителя пригласит вас в гости и приготовит вкусный ужин, а потом выслушает всё, что у вас на душе. Такие люди прирождённые целители. У них есть способность излечивать любовью, даже само их присутствие лечит. У родителей сильно проявлена энергия Капхи, поэтому они терпеливы, добродушны и преданы. У них доброе чувство юмора и тёплое любящее сердце. Такие люди не скандалят и редко притягивают к себе конфликтные эмоции. Люди с архетипом родителя часто становятся коучами, но их профессиональная манера очень отличается от манеры коучей-учителей. Последние более интеллектуальны. Родитель же работает с эмоциями и энергиями. Он будет держать вас за руку и помогать найти выход из сложной ситуации. Коуч с чистым архетипом учителя так делать не станет. Родитель не против, когда его используют как жилетку, а вот учителя могут сильно раздражать нытьё и бездействие. Родителю глубоко не безразлично психологическое состояние окружающих, и он пытается улучшить его, особенно если чувствует, что подопечный не любит себя. Люди с этим архетипом часто ставят себя на последнее место. В этом случае важно устанавливать границы. Они не могут помочь всем, и порой их помощь оборачивается потворствованием людям, которым нравится оставаться жертвами. Не знающий о границах родитель будет потворствовать в зависимости от него своих подопечных, потому что это даёт ему ложное ощущение власти. Родитель знает, что его любовь может стать для окружающих настоящим источником зависимости и может использовать её как тайное орудие, чтобы держать людей ближе к себе». Люди с архетипом родителя также могут впадать в созависимые отношения, особенно с нарциссами, требующими их безраздельного внимания. Родитель должен научиться пользоваться своим даром с умом и заботиться об окружающих, не способствуя их созависимости. Родители часто жалуются, что люди пользуются их добротой. На самом деле это значит, что они не умеют устанавливать границы и в итоге отдают больше, чем могут. Но наличие границ расстроит только тех, кто не привык их уважать. Родители часто пытаются угодить людям, потому что хотят удовлетворить потребности своих подопечных, но в итоге это превращается в угодить всем. Умение устанавливать границы для родителей жизненно важно. Тогда они смогут заботиться о людях, если им этого искренне хочется, а не во всех без исключения случаях. Главный человек, кому нужна забота родителя, он сам. Из пустой чаши разливать нечего. В моменты кризиса, когда у ВАТ случаются панические атаки, а у ПИТ идёт пар из ушей, КАПХи держится молодцом, и так будет вести себя родитель. Именно поэтому из родителей получаются хорошие коучи, специалисты поддержки, HR и воспитатели, собственные родители учителя. Одно их присутствие внушает спокойствие и уверенность. Хороший пример родитель с сильно проявленной капх-дошей Опровинфри. Она умеет сочувственно выслушать любого, кто садится в кресло напротив, и одинаково относится и к знаменитостям, и к обычным людям, рассказывающим о своих проблемах. Тёплое, любящее энергия родителей греет мир и облегчает жизнь людей. Родителей все любят, их добросердечие не остаётся незаметным для окружающих. Но для того, чтобы этот архетип заработал в полную силу, родитель должен научиться любить себя так же сильно, как других. Чакры родителя. Корневая. Сбалансирована или переизбыток? Связь родителя с землёй очень прочна. Из земли он черпает энергию. Благодаря энергии корневой чакры люди этого архетипа устойчивы даже в хаосе. Однако при её переизбытке в них развиваются инертность и неприятие изменений. Таким людям важно поддерживать в себе любопытство и мотивацию, борясь со излишне плотной, тяжёлой энергией. Крестцовая сбалансирована или недостаток? У некоторых родителей крепкие личные отношения, они умеют доставлять удовольствие и принимать его. У других со вторым сложности. Они так привыкли делать всё для окружающих, что не умеют расслабляться. Они могут не ощущать себя сексуальными и не хотеть близости. Материнские качества могут быть у них настолько сильно проявлены, что первобытная сексуальность вызывает у них неловкость. Это проявляется как зажатость в тазобедренной области. Родителям нужно развивать чутливость, чтобы не только отдавать любовь, но и принимать. Солнечное сплетение сбалансировано или недостаток. В стремлении помочь окружающим и исцелить всех, родители часто теряют себя, ведь вся их идентичность завязана на служении людям. Часто они не знают, что представляют собой без помощи другим. Родителям важно устанавливать здоровые границы и восстанавливать энергию манипуры, она активно тратится, когда мы поддерживаем окружающих. Используйте для стимуляции и очищения полезные специи: куркуму, имбирь, зиру. Сердечная, сбалансированная или избыток. Любовь и глубинная взаимосвязь Вот что испытывают люди с архетипом родителя. Это мотивирует их служить, но иногда они слишком привязываются к чужим эмоциям и впитывают чужую энергию. Сильные эмпаты должны уметь распознавать свои и чужие эмоции. Практикуйте медитации на отрезание пуповины и установление энергетических границ и мысленно окружайте себя кругом света, чтобы внешняя энергия не могла проникнуть оттуда. в ваше энергетическое поле. Третий глаз. Сбалансировано. Люди с архетипом родителя обладают развитой интуицией. Именно так они считывают потребности окружающих. Они подсоединены к высшей энергии и знают, что их труд идёт на пользу жизням людей. Но иногда им не хватает времени на собственные духовные практики, и это ухудшает самочувствие. Таким людям важно уделять время духовным практикам и накапливать энергию, которую потом можно направить на служение. Коронная сбалансирована. Любовь родителя, вселенская любовь, для которой родитель является проводником. Его забота и доброта воплощение заботы матери земли обо всём человечестве. Визионер. Преобладающий доша Вата плюс Питта. Визионер находится в этом мире, чтобы быть мостиком для новой парадигмы мышления. Визионеры ощущают прочнейшую связь с источником вселенского сознания и духовной энергии и обладают даром красноречия, который помогает выразить идеи, пришедшие к ним из этого источника. Они воплотились в наше время, чтобы вдохновлять людей на полную реализацию своего потенциала. Эти люди меняют мир, из них получаются отличные лидеры, несущие в мир свою философию. В ведической традиции визионеры считаются гуру. Гуру — тот, кто ведёт из тьмы к свету. Это не то же самое, что учитель. Учитель передаёт знания. В сфере деятельности визионера — больше связано с духовными наставлениями учителя, с интеллектуальными знаниями. Но истинный визионер учит своих учеников, что лучшие гуру они сами. Визионер подставляет зеркало духовному миру человека, напоминая, что все важные ответы уже содержатся внутри. Они не станут расстраиваться вместе с вами, узнав о вашем расставании с партнёром или увольнении, А спросят, чему этот опыт может научить вас, вадуши вят и вытянуты зуныне. Дар визионера красноречия это пылкие, харизматичные, одухотворённые ораторы. Когда они говорят, люди слушают. Своим пылом они способны сплатить людей вокруг идеи и изменить настроение толпы. Но главное тут не речь, а энергия. Ведь когда визионеры говорят, они транслируют из высшего источника. Лучшие речи визионеров не заготовлены заранее. Они зажигают толпу, когда просто приходят и начинают говорить, транслируя источник. Излишнее планирование заставляет их нервничать, говорить от чистого сердца не получается. Информация приходит к визионеру в виде трансляций. Он, можно сказать, трансляций. скачивает её из высшего источника. Трансляция может начаться во время прогулки или разговора, в разгар повседневных дел к визионерам вдруг приходит поток идей об улучшении общества. Вот почему у них так легко получается писать книги, читать лекции, организовывать программы, курсы и движения и делать всё прочее, требующее передачи идеи. В центре внимания визионера информация, а не осязаемый продукт, их цель не деньги, хотя деньги часто являются побочным продуктом их деятельности. Жизнь визионера похожа на его беспрепятственную текущую речь. Он живёт в непрерывном контакте с космической энергетической сетью и постоянно меняет фокус своего внимания, чтобы находиться с ней в гармонии, даже если это означает радикальные перемены или запуск нового проекта с ещё не полностью готовой инфраструктурой. Как только возникает идея, визионеры действуют незамедлительно. Визионеры проявляют свою сущность ещё в детстве. Дети-визионеры заявляют, что хотят баллотироваться в президенты и покончить с голодом во всём мире, пишут петиции в компании, использующие детский труд, организуют всемирные флешмобы по медитации. Если вы ещё не догадались, этот архетип у меня очень сильно проявлен, и это было очевидно ещё когда я ходила пешком под стол. Другие дети на маскараде наряжались в костюмы своих любимых диснеевских героев. Я приходила, одетая в рубище, как Ганди. У большинства визионеров присутствует также архетип активиста, слишком сильно в них желание помочь человечеству. Разница между чистыми архетипами визионера и активиста в том, что визионер прибегает к красноречию, а активист действует. Эти два архетипа хорошо сочетаются и могут спокойно сосуществовать внутри одного человека. Визионеры прирождённые лидеры. Их аура излучает позитив и харизму и очень притягательна для окружающих. Архетип визионера также часто соседствует в человеке с архетипом учителя. Но если учитель может удовлетворяться работой с небольшой группой, визионеру нужна толпа. Учитель может передавать навык, напрямую не связанный с глобальными изменениями в мире, а вот визионера Интересует лишь идея, заставляющая планету вздрогнуть. Разница между родителем и визионером в том, что родитель готов бесконечно выслушивать плач и нытьё, быть жилеткой, успокаивать и заземлять вас своей энергией Капхи, а визионер стремится воодушевить вас деятельной энергией Ваты и Питты. Избыток Ваты делает визионеров чрезвычайными идеалистами. Они соглашаются на участие в нескольких проектах одновременно в силу искренней заинтересованности, но потом слишком распыляются между ними, что приводит к выгоранию и тревоге. Вата способствует чрезмерному идеализму и отрыву от реальности. Питта толкает к действию, даже если действие не продумано и не организовано. А недостаток Капхи приводит к тому, что визионеры не умеют вовремя останавливаться, что приводит к неэффективному расходованию энергии. Хотя визионеры выносливее обычных людей, их энергия тоже имеет свойство истощаться, поэтому иногда им надо отключаться и перезаряжать батареи. У визионеров хорошо получается вести за собой, но им важно научиться прислушиваться к окружающим и определять, когда в их советах не нуждаются. Людям, не разделяющим их идеалы, визионеры могут показаться излишне назидательными. Они должны говорить лишь с теми, кто готов усвоить урок, и не выдавать больше информации, чем человек способен переварить. Им также важно помнить, что духовный мир движется с гораздо большей скоростью, чем мир физический, и дух может подбрасывать идеи, которые в этой жизни реализовать не получится. но не обязательно реализовывать все идеи здесь и сейчас. Сосредоточьтесь на воплощении одной идеи, затем переходите к следующей. В то же время, если вас призывают к действию, не сомневайтесь. Пусть вами движет интуиция, а не страх, что вы что-то не сделаете. Для визионеров чрезвычайно важно их энергетическое состояние. Не жертвуйте высокими вибрациями лишь чтобы создать что-то в мире. Забота о себе для визионера священна и очень важна, так как его главный конечный продукт он сам. Чакры визионера. Корневая. Сбалансирована или недостаток? Для того чтобы облекать идеи в слова, тем самым материализуя их или объединять вокруг себя людей, нужно чувствовать под ногами твёрдую почву. Без ощущения опоры визионер не сможет войти в резонанс. Эффективность визионера обеспечивается его идеалистическими взглядами в купе с рациональным восприятием. Но деятельность визионера часто требует от него присутствия во многих местах одновременно, от чего он может терять ощущение почвы под ногами. Для визионер важна определить приоритеты, а не хвататься за всё, что подворачивается под руку. Кристцовое сбалансировано или недостаток. Романтические партнёры визионеров, как правило, разделяют их взгляд на мир. Часто визионеры и их партнёры работают сообща, реализуя общее видение. Однако общая миссия может стать центральным элементом отношений, и времени на романтику не останется. Визионерам очень важно разделять жизнь и работу. Визионер не имеющий партнёра может быть настолько сосредоточен на своей идее, что даже перестанет пытаться с кем-то познакомиться. Он же меняет мир. и эта миссия полностью его удовлетворяет. Солнечное сплетение сбалансировано или переизбыток. Визионеры очень чётко представляют свои суть и предназначение. С ранних лет они демонстрируют завидную целеустремлённость и ратуют за благое дело. Они уверенно высказывают свою позицию, но делают это без агрессии. Пока визионер не исполнил своё предназначение, а всем визионерам предназначено стать мировыми лидерами, он может страдать от болезней, вызванных дисбалансом чакры солнечного сплетения, например, синдрома раздражённого кишечника и проблем с пищеварением. Но как только он реализует свою дхарму, эти состояния пройдут. Бывает и так, что у визионера есть своё весьма чёткое и основанное на собственных предубеждениях представление о том, каким должен быть мир, и к мнениям других людей он настроен заведомо критически. Сердечное, сбалансировано или недостаток. Визионер ощущает связь с миром и окружающими людьми, и это подпитывает в нём желание служить. В отличие от предпринимателя, Визионер стремится создавать сдвиги в мироустройстве, а не бизнес, но всякому сдвигу в мироустройстве нужен сопутствующий бизнес, чтобы его поддерживать. Поскольку визионеры имеют дело со сложными жизненными проблемами, иногда они могут закрываться, чтобы себя защитить. Визионер должен уметь поддерживать здоровую дистанцию, а также открываться и впускать людей в своё сердце. В конце концов, Разве можно облегчить страдания мира, не чувствуя их? Горловая, сбалансирована или переизбыток. Самая сильная чакра визионера горловая, и у него она связана с третьим глазом. Мудрость вселенной транслируется визионеру через голос. Он выражает её легко и от природы обладает даром доносить свою мысль до слушателей. В отличие от слов артистов, речи визионеров призваны посеять семя нового мышления. Горловая чакра визионеров выходит из равновесия, когда они постоянно говорят. Они должны понимать, что их голос дар, и о нём нужно заботиться. Третий глаз сбалансированно или переизбыток? Другая сильная чакра визионера третий глаз. Эта чакра всегда активна, когда визионер пребывает в вещающем трансе. Любой визионер подтвердит, что его идеи на самом деле ему не принадлежат. Он является лишь транслятором информации, поступающей из высшего источника. Эти трансляции слишком мудры, чтобы исходить от человеческого ума. Обычно визионеры занимаются духовными практиками, потому что находятся в контакте с тонкой энергией. Чтобы трансляция мудрости не прекращалась, визионер должен ежедневно подсоединяться к источнику. Духовная чистота гуру в ведах имеет первостепенное значение. Чай с голубым лотосом, который пили ещё древние египетские фараоны, станет превосходным эликсиром, который поможет раскрыть Третий глаз. Коронная сбалансирована. Мудрость визионера не исходит изнутри, а транслируется из источника, а это возможно только когда коронная чакра раскрыта. Однако иногда битва с миром так увлекает визионеров, что те теряют из виду доступную им поддержку вселенной. Визионерам важно периодически абстрагироваться от толпы и коллег и подсоединяться к личному каналу. Предприниматель. Преобладающая доша питта. Миссия предпринимателя решать проблемы общества, предлагая для них бизнес-решения. Бизнес, бизнес представляет собой более существенной помощью, чем идеи или петиции. Так как имеет инфраструктуру, доход и команду, поддерживающую его деятельность. Предприниматель не пойдёт на протест против использования пластика. Он создаст бизнес, минимизирующий пластиковые отходы. Предприниматели гордятся своим умением решать проблемы и не жаловаться на жизнь. Предприниматель счастлив, когда ему удаётся найти решение, о котором до него никто не подумал. Он знает, что время деньги, и ценит производительность превыше всего. При этом он хорошо чувствует, когда его энергия истощается, и использует различные практики концентрации, будь то напитки с адаптогенным эффектом или серия прыжков перед написанием важного отчёта. Окружающий для предпринимателя кривая на графике, и нужно оказаться выше её пика. Он постоянно думает о том, что случится в будущем. В бизнес-сообществе есть негласный принцип «маленький человек не имеет значения», но люди с архетипом предпринимателя с гордостью ломают эту систему, поэтому их так много среди стартаперов, посетителей бизнес-конференций. Они же расскажут вам о своей последней воронке продаж. Хотя со стороны бизнеса, Предприниматель может показаться занудой, но на самом деле предприниматели рок-звёзды современного мира. С ростом онлайн-бизнеса все захотели стать предпринимателями. Люди видят, как предприниматели путешествуют, встречаются с влиятельными людьми, и зарабатывают больше денег, чем профессионалы в любой другой области, и всё это, не покидая своего уютного дома. Но никто не видит, чего им это стоит. Никто не видит, как даже в отпуске предпринимателям приходится тушить одновременно пять пожаров и устраивать ночные зум-созвоны с командой в другом часовом поясе. Люди видят хронику лучших моментов, но не видят пот, кровь и слёзы, которые стоят за каждым из этих моментов. Предприниматель часто ставит бизнес превыше всего, отказываясь и от заботы о себе, и от социальной жизни. и даже от отношений. Но с опытом он начинает понимать ценность этих сфер своей жизни и развивать их. В силу избытка питты предпринимателя не назовёшь терпеливым. Люди этого архетипа должны понять, что не все так же мотивированы и горят их бизнесом, как они сами. Предпринимателям часто кажется, что их никто не поддерживает. У них есть ожидание, что люди будут увлечены их делом так же, как они, но так бывает редко. Всё это может привести к тому, что предприниматель станет работать за десятерых, брать на себя слишком много обязанностей и не будет по-настоящему отключаться от работы. Таким людям очень важно собрать команду, которой можно доверять и делегировать, а самим сосредоточиться на сфере, в которой они являются экспертами. Предприниматель должен научиться принимать поддержку и заявлять о своих потребностях. Поскольку предприниматели работают в одиночку, важно создать поддерживающий круг других предпринимателей из схожих сфер деятельности для обмена рекомендациями и опытом. Предпринимателям также важно перестать быть перфекционистами. Я вижу множество людей, которые в стремлении запустить свой бизнес тратят многие месяцы на создание идеального веб-сайта, идеального логотипа, придумывают идеальное название бренда, и в итоге ничего не происходит. Правда в том, что окружающим деталям не так уж и важны. Главное сделать дело. Всё можно будет поменять в процессе развития, а ведь предприниматели развиваются постоянно. Поскольку их ум работает быстро, они скоро устают от рутины, именно поэтому большинство предпринимателей серийные. Типичный пример предпринимателя Мари Форлио. Тренер личностного роста, предпринимательница, автор книг. Также она активно развивает свой канал на YouTube. Она ведёт успешный бизнес и своим примером показывает, что нет в мире нерешаемых проблем. Предприниматели представляют баланс между работой и жизнью иначе, чем другие архетипы, потому что не мыслят себя без работы. Во многих книгах советуют выключать компьютер после 7 вечера и не работать по выходным, но иногда для предпринимателя принять такой совет значит противоречить самому себе. предприниматель хочет работать. Я, например, раньше злилась на себя, когда садилась медитировать, а отвлекалась на придумывание текста письма, которое мне нужно послать. Во время гонок медитации мне не давали покоя мысли о том, что я хотела организовать женский круг. Почему я не могу просто сосредоточиться на источнике белого света? спрашивала себя я. Но потом поняла, что ничего плохого в этом нет. Напротив, это благословение. Так источник передаёт информацию и транслирует мне дорожную карту моей дхармы. Предприниматель мой четвёртый архетип. Другие три визионер, учитель и художник. Именно поэтому предприниматель понимает баланс между работой и жизнью не так, как большинство людей, и часто работает сезонами. Мой совет предпринимателям выстраивать расписание в соответствии с дошами. Креативный сезон ваты сезон зарождения идей, сезон питты чистое действие, идеи реализуются, восстанавливающий сезон капхи время заряжать батарейки. Это не означает, что длительность этих сезонов не должна быть одинаковой. Прислушивайтесь к ощущениям. Испытываете истощение от работы? Сделайте перерыв. Если работа напротив дарит энергию, продолжайте. Стресс возникает только когда долго занимаешься тем, чем не хочется. В наших силах изменить своё состояние или делегировать задачу, не соответствующую нашей дхарме, тому, для кого она является дхармой. Предприниматели не любят бросать проекты, особенно если вложили в них много денег и времени, а если к делу привлечены чужие вложения, тем более. Но жизнь в дисгармонии с Дхармой никому не принесет пользы. Предприниматель должен понимать, что нет ничего страшного в том, чтобы развернуться на 180 градусов. В основе личного бренда лежит личность. А на пути духовного развития личность быстро развивается. Позвольте себе эволюционировать, переходите на более высокие ступени осознания своей сущности и предназначения и отказывайтесь от всего, что больше вам не служит. Верьте, что в итоге реализуете бизнес-план, который призвана реализовывать ваша душа. Чакры предпринимателя корневая сбалансирована или недостаток Предприниматель материализует идеи, а для этого требуется твёрдо стоять на ногах. Сбалансированная корневая чакра позволяет работать эффективно, замечать потребности окружающих и возглавлять команду. Но когда предприниматель берёт на себя слишком много и забывает заботиться о себе, заниматься спортом и медитировать, корневая чакра истощается. Предприниматель должен помнить, что рост его бизнеса напрямую зависит от его духовного роста. Кристицова: сбалансированно или недостаток. У предпринимателя есть только одна любовь его дело. Поэтому он с трудом находит время для личных отношений. Люди с проявленным архетипом предпринимателя часто бывают трудоголиками. Они могут даже не ходить на свидания, потому что не хотят тратить время, которое можно потратить на развитие бизнеса. Но при наличии надёжного тыла эффективность предпринимателя способна утроиться. крепкие личные отношения восстанавливают душевные силы, дарят смысл и ответ на вопрос: зачем? Солнечное сплетение сбалансировано или переизбыток. Предприниматель очень чётко осознаёт, кто он такой. Недаром даже окружающие готовы инвестировать в его идеи. Солнечное сплетение самая сильная чакра предпринимателя. Она даёт ему силу и мотивирует творить. Чакра солнечного сплетения мостик между идеей и её воплощением в нечто осязаемое. Когда у предпринимателя есть избыток энергии солнечного сплетения, они часто могут решить, что совсем справятся в одиночку. В йогерведии считается, что человек переваривает не только пищу, но и мысли, чувства, эмоции и энергию. Когда предприниматель слишком много на себя взваливает, страдает способность не только ясно мыслить, но и справляться со стрессом и даже переваривать пищу. Предприниматель не должен полностью идентифицировать себя с делом своих рук. Важно не злоупотреблять кофеином, и употреблять охлаждающую и очищающую пищу: зелёные листовые овощи, травы. Сердечная возможны варианты. Создавая бизнес, предприниматель всегда стремится решить проблемы окружающих, им движет сердце. В нём живёт искреннее желание помочь. Но когда связь с сердечной чакры нарушается, предприниматель начинает больше заботиться о выгоде, а не о проблемах окружающих. Тогда работа превращается в обязанность, а не в возможность служения. Теряется прежний запал. Когда сердце открыто, предприниматель понимает, что бизнес ни что иное, как возможность служить людям. Горловая сбалансирована или переизбыток. Предприниматели наделены способностью красноречиво описывать идеи, которыми они хотят поделиться с миром. Клиенты и инвесторы заражаются их пылом и спешат их поддержать. Чтобы эффективно донести своё видение, предпринимателю необходимы развитые навыки коммуникации. Предприниматели с избытком энергии в горловой чакре могут слишком много говорить и слишком мало слушать. Им важно прислушиваться к обратной связи со стороны клиентов и команды. Третий глаз: сбалансированно или переизбыток. Предприниматели получают информацию из источника, именно там, а не берут крупицы вдохновения для своего бизнеса. Хотя им кажется, что интуиция у них не развита, это не так. Всё больше предпринимателей начинают интересоваться медитацией, понимая, как та поддерживает их в делах. Рано или поздно, это приводит к духовному осознанию, что деньги не главная в мире ценность. Каждый предприниматель проходит путь духовного развития, хотя может и этого не осознавать. Его дхарма отчасти в том, чтобы обнаружить в своей деятельности священное начало. Коронные возможны варианты. Одни предприниматели могут быть очень сознательными, практиковать медитацию, аюрведу, йогу, дыхательные упражнения, траволечение и иные виды духовных практик. Других интересует лишь прибыль и возврат инвестиций. Проходя путь духовного развития, предприниматель понимает, что главное не деньги, а след, оставленный в мире. Художник. Преобладающая доша вата. Дхарма художника создавать красоту. Он транслирует божественное через искусство: песни, дизайн, поэзию, танец. Художник чувствует красоту всех вещей. внимает образом, звукам, вкусам и запахам в своём окружении. Ему важно, чтобы мир вокруг был эстетически приятен, иначе внутреннее равновесие художника нарушается. Художники очень придирчивы и всё делают по-своему. Важно отметить, что к этому архетипу относятся не только профессиональные художники, Художником может быть любой, кто каждую минуту своего существования наполняет красотой. Художник посланник красоты. Он готов потратить время лишь бы всё сотворённое им было красивым. Он злится, когда люди не разделяют его внимания к деталям. Обычно в течение жизни художники несколько раз меняют сферу деятельности, порой совмещают несколько ипостасей. Они рисуют, разрабатывают дизайн бренда, снимают и монтируют видеоролики, придумывают и шьют костюмы и строят декорации. Они относятся к жизни как к выставке, на которой всё должно служить отражением их креативности. Это касается и ленты в соцсетях, и интерьера, и гардероба, и обстановки офиса. Красноречием художники обделены. И выражать свои мысли на словах им трудно. Они хотят, чтобы их искусство говорило само за себя и не надо было ничего объяснять. Они пытаются создать самодостаточные объекты искусства, не нуждающиеся в комментариях, и поскольку общаются с миром не напрямую, а опосредованно через те или иные материалы, у них есть время подумать, спланировать и сформировать произведение, прежде чем поделиться им. Иногда художник прибегает к словам, Но, как правило, это вдумчивое написание стихов или прозы с возможностью тщательного редактирования. Импровизировать художники умеют плохо, и ещё хуже работают под давлением, особенно на публике. А вот предприниматель или визионер в тех же условиях чувствует себя как рыба в воде. Художники задают тренды. Они не следуют трендам, а сами их придумывают. Художник может надеть несколько не сочетающихся вещей из секонд-хенда и выглядеть как модель с подиума. Яркий пример художницы, создавшей уникальный стиль, актуальный спустя много десятилетий Фрида Кало. Художники любят одиночество, потому что впитывают из внешнего мира очень много энергии. Им нужно больше времени для себя, чтобы переработать эту энергию, которая затем становится вдохновением для их творчества. В сравнении с другими архетипами, у них низкая потребность в общении. Они могут быть отшельниками. Художники наделены развитой интуицией, открыты к новым идеям и креативны. Через искусство они транслируют божественное сознание в физический мир. Среди людей они могут чувствовать себя некомфортно, потому что впитывают слишком много информации из внешнего мира. От других архетипов типа вата, учитель-визионер, художника отличает то, что их искусство несёт послание, а у визионера слова постулируют то, что он должен донести. Также художника меньше волнует причина борьбы за благое дело, чем учителя и визионеры. Последних художник считает излишне назидательными, ведь искусству в конце концов не нужна цель. Чтобы избежать дисбаланса ваты, приводящего к бессоннице, тревожности, рассеянности и разбросанности мыслей, художникам важно уметь заземляться и чувствовать связь с физическим телом. Все перечисленные симптомы дисбаланса сразу приходят на ум, когда мы представляем безумного художника. Если художники не научатся повышать в себе энергию капхи земли и чувствовать связь с землёй на физическом уровне, они могут слететь с катушек вплоть до маниакально-депрессивных состояний и психозов. Если же художник сумеет наладить повседневные практики и непрерывную связь с телом и природой, для этого можно гулять, плавать, заниматься спортом, его энергия будет более сбалансирована, что благотворно отразится на занятиях искусством. Самая большая проблема художника помнить о своей уникальности, а не пытаться создавать то, что считается коммерчески успешным искусством. Если есть спрос на создание более мейнстримного объекта, который при этом не соответствует его интересам, художник может впасть в сильную депрессию. Подходящие профессии для людей с этим архетипом любая творческая работа: специалист по брендированию, графический дизайнер, дизайнер интерьеров, дизайнер одежды, создатель контента, писатель, фотограф, кинематографические профессии, музыкант, ювелир, художник, поэт. чакры художника. Корневая недостаток вплоть до истощения. Художники могут совсем не чувствовать связь с корневой чакрой. Вся энергия у них сосредоточена в голове, вата, воздух. Поэтому им нужны заземляющие продукты: сладкий картофель, тыква и другие корнеплоды, тёплая приготовленная пища, а не сырая, как смузи, крекеры, зерновые батончики. Художники нуждаются в ежедневных практиках, чтобы тело заземлялось и имело точки опоры. Также им необходим распорядок, чтобы организм точно знал, в какое время есть, засыпать, заниматься спортом и так далее. Художникам нужно больше бывать на природе, отключив телефон, и налаживать связь с физическим телом с помощью движений и телесных практик. Крестцовая возможны варианты. Крестцовая чакра художника может быть сбалансирована, истощена или чрезмерно развита. При сбалансированной крестцовой чакре у художника здоровое отношение и сексуальная жизнь. Если чакра истощена, он испытывает недостаток чувственной и сексуальной энергии. Если чакра переполнена, значит сексуальной энергии слишком много. Причины истощения крестцовой чакры становятся чрезмерная зацикленность художника на работе. Избыточная энергия в области крестцовой чакры наблюдается, когда художник слишком сильно зависит от любви и одобрения своего сексуального партнёра. Именно поэтому многие люди искусства страдают сексуальной зависимостью и ведут беспорядочную сексуальную жизнь. Они также могут до беспамятства влюбиться в музу, и потерять всякую почву под ногами. Художнику нужно учиться любить, не теряя себя, а одобрение получать изнутри, а не извне. Солнечное сплетение. Возможны варианты. Некоторые художники обладают сильным самосознанием и следовательно сбалансированной энергией солнечного сплетения. Другие жить не могут без внешнего одобрения и похвалы, то есть их манипура истощена. Нередки среди художников и нарциссы, уверенные, что мир крутится вокруг них. Это приводит к переизбытку энергии в этой области. Так что у художников встречается и недостаток такой энергии, и её избыток, и баланс. Сердечное, сбалансировано или недостаток. У некоторых художников Энергия сердечной чакры сбалансирована. Они искренне стремятся к контакту с людьми, которые их ценят. Они очень благодарны своим поклонникам и делают всё возможное, чтобы поддержать с ними искренний контакт. Но есть и те, кто не ощущает связи со своими почитателями и в целом с людьми. Им хочется, чтобы их оставили в покое, а когда люди хотят с ними заговорить, они испытывают лишь раздражение. Так что у художников может быть сбалансированная чакра, а может быть и ослабленная. Впрочем, занимаясь искусством, художник всегда ощущает любовь и единение. Горловая сбалансирована или недостаток. Искусство для художника часто является способом самовыражения, но объяснить его словами им трудно. Часто они не могут объяснить, почему приняли то или иное решение или даже не способны сформулировать, что вдохновило их на творчество. Третий глаз сбалансированно или избыток. Через чакру третьего глаза художники транслируют высшее сознание из источника. Собственно, это и есть искусство. Открытый третий глаз питает их творчество, И это их самая сильная чакра. Творческие решения, которые они принимают, продиктованы интуицией, умом это не понять. При сильном дисбалансе корневой чакры вся энергия художника скапливается в голове, что приводит к обострению тревожности, невозможности сосредоточиться, бессоннице. Коронная сбалансирована. Художники Получает из источника энергетические волны, те становятся вдохновением, а вдохновение искусством. Каждый настоящий художник подтвердит: идея никогда ему не принадлежит, он лишь проводник, способствующий её воплощению. Исследователь. Преобладающая доша вата. Предназначение исследователей наблюдать за миром, который они воспринимают как объект для изучения, подлежащий анализу под микроскопом. Они явились в мир, чтобы понять, как он устроен. Это очень любознательные люди, и детская пытливость сохраняется в них на протяжении всей жизни. В детстве они донимают взрослых своими почему и не успокаиваются, пока не услышат удовлетворительный ответ. Исследователь, не ориентирован на действие, он готовит информацию, а действовать предстоит уже кому-то другому. Исследователь подготавливает почву, а реализацией занимаются предприниматели, визионеры, учителя и активисты. Люди данного архетипа становятся прекрасными аналитиками, журналистами, учёными, исследователями, историками, футурологами и врачами. Они преуспеют в любой карьере, связанной с данными. Исследователь подобен губке, впитывающей знания, и ему их всегда мало. Исследователи обожают часами с головой погружаться в предмет своего интереса, чтобы досконально его понять. Но когда дело доходит до того, чтобы строить карьеру, они могут застопориться, ведь им всё время кажется, что они ещё мало знают. Такие люди получают несколько высших образований, потому что так чувствуют себя в безопасности и могут сколько угодно заниматься любимым делом иысканиями. Но в чём смысл исследования, если не делиться им с миром? Исследователь должен искать в себе другие архетипы: учителя, визионера, активиста, предпринимателя. Это поможет перейти от слова к делу или образовать команду с архетипом, который умеет действовать. Исследователи любят часами ходить по музеям и читать все таблички рядом с экспонатами. Они ко всему подходят тщательно. Кто-то даже может решить, что у них обсессивно-компульсивное расстройство, но это не так, они лишь исследуют каждый предмет досконально со всех сторон. Исследователь никогда не будет рассуждать на тему, в которой не разбирается. Задайте ему вопрос, на который он не знает ответ, и он так и скажет: "Я не знаю", а через несколько дней придёт к вам, изучив тему от и до. Всё это исследователь делает не для того, чтобы потешить своё я. Его принцип: чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. В обществе без исследователей никуда. потому что лишь они берутся за то, что другие не хотят делать, за детальное всестороннее изучение предмета. Их можно найти в лаборатории, где они изучают болезни, они создают новые технологии и формируют облик мира будущего. Они находят потерянные элементы исторических головоломок, помогающие осмыслить современный мир. Суперсила исследователя — способность к концентрации. Другим архетипам быстро становится скучно, а исследователь в любом деле сохраняет стопроцентную сосредоточенность. Исследователи могут неделями, месяцами и даже годами посвящать по несколько часов в день изучению одной темы, пытаясь досконально её понять. Знание их пища, их жизненная сила. Мотивация исследователя внутренняя, Исследователям не нужен человек с кнутом, который будет стоять рядом и приказывать работать усерднее и быстрее. Они крайне чувствительны к громким звукам, большим скоплениям людей и гиперактивности. Больше всего они хотят, чтобы их оставили наедине с книжками. Тут надо прояснить, что знание не то же самое, что мудрость. Знания приобретаются, а мудрость идёт изнутри. Исследователь может получить массу знаний по определённому предмету, но в повседневной жизни вести себя очень глупо. Разница между исследователем и визионером заключается в том, что первый сосредоточен на получении знаний, второй же транслирует мудрость. Визионером в большей степени движет вера, исследователем научный скептицизм. Это не значит, что в одном человеке не могут легко уживаться оба этих архетипа, яркий тому пример Дипа Кчопра. Архетип исследователя побудил его стать врачом и изучать альтернативную медицину и медитацию. Архетип визионера вдохновил оставить карьеру врача и писать о духовных практиках. В наши дни духовность и наука близки как никогда. Одним из сильных качеств исследователя является его непредвзятость. Для него всё — факты. Он не формирует личное мнение и не воспринимает факты как хорошие или плохие. Благодаря способности сохранять нейтралитет из исследователей получаются превосходные судьи, посредники, дипломаты и фасилитаторы. Это люди — обеспечивающие успешную и бескомфликтную коммуникацию в группе. Эмпатии им не свойственно, они могут стать хорошими психотерапевтами и коучами лишь при наличии у них архетипа родителя. И дело не в том, что они не умеют чувствовать, просто эмоции не оказывают на них сильного воздействия, а эмоциональную сферу они воспринимают как нечто малопонятное. Если исследователь чем-то увлёкся, хи пропала. Допустим, он решил учить японский. Уже через несколько месяцев он будет говорить бегло, потом станет специалистом по японской каллиграфии и экспертом по японской поэзии. Исследователи также любят планировать. Им надо знать, что будет в следующий момент. Мир должен быть логичным и понятным. Именно исследователи, отправляясь в отпуск, посещают все достопримечательности музея и рестораны по заранее составленному списку и распечатывают для всей семьи маршрут и распорядок дня, где все расписано по часам. Исследователям следует помнить, что подготовка может занять всю жизнь, но нельзя подготовиться ко всему. Иногда нужно просто действовать. На вас лежит ответственность делиться своим даром. Не избегайте её, отправившись получать третье высшее образование. Люди с гораздо меньшим запасом знаний меняют мир. Если вам нужно разрешение Вселенной начать действовать прямо сейчас, вот оно. Чакры исследователя. Корневая недостаток. Энергия исследователей сконцентрирована в голове. Они могут ощущать оторванность от физического тела и чувствовать себя в нём неловко, что становится причиной всяких недомоганий и травм. Исследователю важно налаживать контакт со своим физическим телом и первобытной природой, которая у них подавлена. Пробудить энергию помогут общение с природой, движение, танец. Креццовое недостаток Исследователи живут умом, а не телом. Секс и удовольствия их могут вообще не интересовать, так как они заняты исследованиями. Хотя они очень умны, в любви они могут быть наивны и часто оказываются в отношениях с нестабильными и доминирующими партнёрами. Из-за своей нейтральности и непредвзятости они часто не замечают черты личности партнёра, в которых другой ясно разглядел бы красный флажок. Исследователю важно быть в паре с человеком, уважающим его тягу к знаниям, поэтому они часто образуют пары с другими исследователями. Солнечное сплетение: сбалансировано или недостаточно? Некоторые исследователи обладают сильным самосознанием и понимают, зачем занимается изучением мира. Но есть и те, кто с головой уходит в исследования и теряется в нём, забывая о себе. Никакой мотивации, кроме жажды знаний, у них может и не быть. Исследователю важно время от времени абстрагироваться и задавать себе вопросы: зачем я хочу учиться? Как Это поможет мне и окружающим. Сердечное. Недостаток. Исследователи со своими эмоциями не дружат. Эксперты в вопросах ума и профаны в вопросах сердца, они с трудом идентифицируют эмоции и описывают своё состояние фразами вроде «у меня всё нормально». Поскольку они не ощущают связь с сердечной чакрой, эмоции окружающих для них тоже загадка. Чтобы наладить связь с энергией, рекомендую исследователям заниматься тантрическими практиками. Горловая сбалансирована или недостаток. Некоторые исследователи хорошо умеют объяснять свой предмет, у других это совсем не получается. Это зависит от того, присутствует ли в качестве сопутствующего архетипа у исследователя архетип учителя или визионера. Исследователь с равновешенной горловой чакрой умеет делиться наблюдениями. Если горловая чакра истощена, ему будет трудно облечь в слова сложные понятия и не хватит терпения растолковать их окружающим. Ум исследователей так быстр, что им может быть сложно замедлить мыслительный процесс и разложить всё по полочкам для обывателей. Им важно понять, что иногда обывателю достаточно объяснения на пальцах. Третий глаз. Возможные варианты. Третий глаз самая сильная чакра исследователя, где сконцентрирована вся его энергия. Однако у исследователей энергия направлена больше в сторону рационального ума, хотя истинный дар не рациональное, а интуитивное знание. Исследователь думает, а не чувствует и всегда расшифровывает полученные знания. Он выберет не интуитивное знание, а логичное объяснение. Однако полностью реализовать свой потенциал сможет лишь тот исследователь, который не станет ограничиваться одними фактами и начнёт видеть третьим глазом. Главный урок, который должен усвоить исследователь, научиться доверять внутреннему голосу так же сильно, как доверяет он голосам внешним. Коронное сбалансирована или недостаток. Исследователь должен научиться открывать коронную чакру и принимать поток информации из вселенского источника, не ограничиваясь фактическими земными источниками. Именно поэтому исследователь так глубоко погружается в свои изыскания. Это часть его тхармы. Чувство потока, возникающее в процессе полного погружения в исследование, — это крия, и лишь интуиция поможет найти недостающие части головоломки и собрать ее. Артист. Преобладающие Доши. Вата, Питта, Капха. Предназначение артиста — заставлять нас смеяться, плакать, улыбаться, Ах, это изумление задумываться одним словом испытывать весь спектр человеческих эмоций. Величайшая радость для артиста вызывать чувства. Даже самый скучный предмет в его руках становится чем-то из ряда вон. Артист живёт игрой, причём неважно, живое ли это выступление или игра на камеру. Для таких людей сама жизнь игра. И иногда грань между жизнью и игрой размывается, и сам артист забывает, где он, а где сыгранная им роль. Артисты обожают быть в центре внимания. Если им скучно, они первыми расскажут анекдот, поделятся забавным фактом или выкинут какой-нибудь финт. Они стремятся удивить окружающих, потому что это для них величайшая радость. Люди с этим архетипом становятся прекрасными актёрами, комиками, телеведущими, агентами, спикерами, видеоблогерами и создателями контента. Артист вечно примеряет на себя разные роли. Ему интересно понять, как мыслят другие люди, как они одеваются, говорят, любят и ссорятся. Он постоянно наблюдает за поведением окружающих, подмечает их маленькие странности, чтобы потом изобразить их как можно более похоже. Для него нет ничего увлекательнее, чем проникнуть в ход чужих мыслей. Яркий пример артиста, сильно проявленный вата-дошей, Джим Керри. Он перевоплощается в своих персонажей, чтобы лучше понять человеческую психику. Когда артист теряет внутреннее равновесие, он начинает сомневаться в собственном я. Артист так часто перевоплощается, что ему становится трудно понять, где его истинное лицо. Вот почему профессиональные актёры нередко страдают депрессией и зависимостями. Они чувствуют, что обязаны смешить весь мир, но забывают о том, что вызывает улыбку у них самих. Пример артиста с проявленной капхой души. Робин Уильямс. Он старался насмешить весь мир, но никогда не показывал своё глубокое одиночество. Артисты часто боятся, что никто не полюбит их, если они перестанут веселить людей. Это может закончиться зависимостью от притупляющих веществ, с помощью которых люди стараются забыть своё я. Если в детстве артистам велят молчать, или прекратить поясничать, те вырастают с уверенностью, что проявлять своё необузданное весёлое я не безопасно. Они будут пытаться скрыть свою яркую индивидуальность и стать как все. Им кажется, что их талант слишком шумный, и если проявить себя, все перестанут их любить. Но это неправда. Предназначение такого, задавленного в детстве артиста вернуть себе свой голос и признать ценность собственного таланта. Поверить, что нет ничего страшного в том, чтобы блистать. Вероятно, артисты знают о своём даре, но не признают его, потому что он кажется слишком безумным и диким. Если у вас проявлен архетип артиста, это не значит, что нужно уволиться с основной работы и уехать в Голливуд. Но непременно сделайте это, если есть такое желание. Однако стоит начать реализовывать качества артиста в повседневной жизни. Вы можете выступить на корпоративной вечеринке, пойти в караоке с друзьями, записаться в любительскую театральную труппу или завести свой канал на Ютубе. На свете много других артистов, вы можете скооперироваться с ними и заниматься тем, что нравится, в качестве хобби. не посвящая себя этому занятию целиком и полностью. Артистам важно ощущать самоценность. В нашей культуре принято считать, что успех в шоу-бизнесе редкая удача, мало кто становится звездой, поэтому большинство артистов боятся признать, что мечтают именно об этом. Мне кажется, это полная ерунда. У артиста много путей проявить себя, и даже если вы мечтаете о киноэкране, отнеситесь к своей мечте с уважением. В душе артиста от рождения живёт страсть, она подпитывает его и помогает годами упорно идти к мечте. Архетип артиста хорошо сочетается с другими архетипами, например, с архетипом художника и визионера. Но артиста всегда легко узнать, так как он — предпочитает быть в центре внимания. Художники создают произведения искусства, артист сам такое произведение. Артист развлекает народ, это его вполне устраивает. Визионер всегда делает это с целью вдохновить. Оба архетипа вызывают эмоции, но делают это с разными целями. Артистам, как правило, свойственна богатая духовность. Человеческий характер завораживает их, и их понимание человеческой природы отнюдь не поверхностное. Стремление понять, почему люди ведут себя так, а не иначе, приводит их к самым истокам души. Комедиантка Челси Хендлер, известная своим грубоватым юмором, отправилась в духовное путешествие, которое привело её в Перу на церемонию айяуаски. Об этом она рассказала на своём шоу. Многие актёры, музыканты, режиссёры, модели и комики открыто рассказывают о своих духовных практиках. Благодаря своему умению перевоплощаться и примерять на себя другие роли, артисты умеют видеть обе стороны в любой ситуации. Если двое друзей спорят, они не станут выбирать чью-то сторону, потому что действительно могут понять обе точки зрения. даже когда сам артист с кем-то спорит, он может передумать на полпути и начать рассуждать противоположно. Артистам свойственна гибкость, и более земным архетипам, типа воинов, может быть очень сложно с ними общаться. Чакры артиста. Корневая сбалансирована или недостаток. У артиста с крепкой корневой чакрой никогда не возникнет сомнений в том, кем он является. Он ежедневно заботится о себе, проводит время на природе и не теряет связь с реальностью. Он понимает, что в первую очередь он человек, а потом уже артист, и не позволяет архетипу gloвенствовать. Но часто артисты играют так много ролей, что связь с землёй нарушается, и артиста выбивает из тела. Им нужно помнить, что к телу необходимо относиться как к храму. Для заземления артисту полезно проводить время на природе, есть заземляющую пищу, например, корнеплоды и держаться подальше от наркотических веществ. Корессовое сбалансировано избыток. У артистов могут быть и здоровые отношения, и приверженность к беспорядочным связям и множественным бракам, они часто ищут новизны. и ищет её именно в личной жизни. Они хотят, чтобы любовь была как в кино, страстная, романтичная, драматичная. Это приводит к нестабильности, к поиску второй половины, хотят такой второй половины для человека может стать только он сам. Некоторые артисты страдают от сексуальной зависимости, так как патологически нуждаются во внимании. Артисту легче поделиться глубинами души со всем миром, чем с партнёром. Он должен научиться искренней привязанности и верности, даже когда любовь перестаёт быть похожа на романтическое кино. Солнечное сплетение. Возможные варианты. Артисты с сбалансированной энергией обладают чётким представлением о своём я. Если чакра ослаблена, Ему может быть сложно различить я и исполняемую роль. Такие люди теряют себя, пытаясь веселить или впечатлять окружающих, что заканчивается для них депрессией и одиночеством. Артист с переизбытком энергии в чакре солнечного сплетения чрезмерно эгоцентричен, но эту ложную уверенность легко распознать, а под действием критики она рассыпается. Сердечная сбалансирована или недостаток. Артист со сбалансированной сердечной чакрой счастлив, что ему удаётся веселить и развлекать людей. Он неустанно репетирует, потому что знает, что его творчество положительно влияет на окружающих. Он чувствует, что его искусство любят и верен своей миссии. Артист с недостаточной энергией не желает принимать любовь окружающих, потому что не любит себя. Он озлоблен, саркастичен и смотрит на мир свысока, оберегая своё маленькое хрупкое сердце. Горловая сбалансирована или переизбыток. Артисту с сбалансированной горловой чакрой легко даётся его ремесло: речь, песня, стендап. становится для него эффективным способом самовыражения, слова льются рекой. Переизбыток энергии в горловой чакре чареват для артиста без рассудством, он реагирует поспешно, не подумав. Артисты никогда не обижают людей нарочно, но из-за своей любви шутить по любому поводу могут попасть в неловкую ситуацию. Третий глаз. Возможные варианты. Чтобы полностью раскрыть свой дар и исполнить предназначение, артист должен раскрыть третий глаз. Лишь тогда он овладеет интуицией, необходимой, чтобы сыграть главную роль, приготовленную для него источником. Слушая голос истины, артист знает, как применить свои дары. Хотя развлекать толпу на низких вибрациях намного проще, дхарма артиста Найти способ радикального выражения сияющей внутренней истины. Осознавая свою ценность, артист никогда не согласится на меньше. Коронная сбалансирована или недостаток. Когда канал коронной чакры открыт, артист играет главную в своей жизни роль. Артисты будут твердить, что не знают, как им это удаётся, но правда в том, что они лишь служат проводником для трансляции из источника. Так от исполнения ролей они переходят к пониманию своей роли на этой планете. Активист. Преобладающая доша питта. Дхарма активиста менять общество, политику и окружающую среду. Активисты считают, что время, отведённое им на этой планете, нужно потратить с пользой. После их смерти мир, по их мнению, должен стать лучше, чем был до их рождения. Активист воспринимает мир как живой организм, где все люди взаимосвязаны. Проблема одного человека является проблемой всех людей. Нельзя закрывать глаза на несправедливости в мире. Активисты говорят за тех, кто не может говорить, выступают за защиту окружающей среды, маргинальных групп и всех живых существ. Они живут в соответствии со своими принципами, часто становятся вегетарианцами и веганами, используют только экофрендли товары, практикуют минимализм и философию ноль отходов. Они понимают, что каждое их решение оставляет след, от выбора одежды и автомобиля до продуктов питания. учатся разумному потреблению и обучают этому других. активисты не бегут от страшных мировых проблем, они бегут им навстречу. патриархат, психическое здоровье, проблемы трансгендеров всё это они считают своей проблемой. У них закипает кровь, когда люди избегают реальных проблем, предпочитая жить в пузыре. Они считают своей обязанностью обсуждать эти проблемы и выступать от имени обездоленных при любой возможности. Из них получаются отличные адвокаты, спикеры, учредители НКО, инфлюенсеры. Независимо от выбранной профессии, активист всегда проявляет социальную ответственность. Он устраивает протесты в офисе с целью сократить использование пластика. Он укладывает волосы своих клиентов нетоксичными косметическими продуктами. На своих уроках йоги он рассказывает о важности духовного активизма. Всё становится платформой, с которой активисты делятся важными для себя вопросами. Если активист не может вмещать свою работу и принципы социальной справедливости, он злится, раздражается и чувствует себя скованным по рукам и ногам. Активисты чрезвычайно ориентированы на действие. Энергия питты бьёт из них ключом. Они жаждут принятия мер и немедленно, желательно вчера. Они не хотят сидеть пассивно и меняться изнутри, надеясь, что окружающие последуют их примеру. Они сделают всё, что в их силах, чтобы добиться внешних изменений. С этим желанием не нужно бороться, это и есть главный дар активиста. Активист, однако, должен учиться направлять эту энергию. Активисты любят спорить, но правда состоит в том, что большинство споров бессмысленны, особенно если это спор в комментариях к посту в социальных сетях. Если в результате споров что-то изменится, спорьте. Но если вы стремитесь лишь доказать свою правоту, отстаивая свою позицию незнакомцу из интернета, нет смысла тратить энергию впустую. Вы всё равно друг друга не переубедите. Главным результатом своей духовной практики активист считает исцеление планеты. Его цель осветить самые тёмные уголки нашей земли. Яркий пример этого архетипа гуру и политик Мариана Уильямсон. Я была на её лекции, где она говорила о том, что именно те, кто занимается духовными практиками, должны проявлять наибольшую политическую активность. Наш мир никогда не исцелится полностью, но это не должно быть оправданием для бездействия. Уильямсон говорила, что лучшее лекарство для человека — перестать жаловаться на судьбу, выйти в мир, сделать его лучше, потом вернуться и понять, как вам повезло. Как истинный активист, в 2020 году Марианна Уильямсон участвовала в праймере с Демократической партией на выборах президента США. Один из главных талантов активиста — вдохновлять окружающих заняться активизмом. После лекции Уильямсон мне захотелось использовать свою платформу для общественной деятельности и вдохновлять других делать то же самое. Активист способен за одну беседу перевернуть взгляд собеседника на мир. В мырянию Уильямсон воплотились два архетипа: активиста и визионера, но между ними есть разница. Активист более сосредоточен на самой проблеме, а визионер на послании. Чистый активист может предпочесть работать из-под полья, на местах или над проблемами, не имеющими отношения к духовной жизни. Но когда два этих архетипа соединяются, они подсказывают решение важных мировых проблем. Недостатками активистов являются агрессия и назидательность. Им нужно учиться искусству спокойно доносить свою мысль. Столкнувшись с агрессивным активистом, люди будут отвергать его из чувства противоречия и не захотят иметь с ним ничего общего. Просвещать людей можно тактично, не вызывая у них отрицательных эмоций. Я сама активист и научилась не спорить по любому поводу и спокойно общаться с людьми, которые не осознают последствий своего выбора. Никто ничему не научится, если на них агрессивно нападать. Активисты, подключенные к космическому источнику энергии, гораздо более грандиозны, чем они сами, и он снабжает их неисчерпаемой энергией. Осознав свою дхарму, вы заметите, что меньше нуждаетесь в отдыхе, потому что стали терять меньше энергии. Жизнь в потоке и гармонии с архетипами дхармы подпитывает человека как ничто другое. Дхарма активиста добиваться глобальных изменений в мире. Не пытайтесь решить все мировые вопросы, и сосредоточьтесь на тех проблемах, которые вас действительно волнуют. Так ваша деятельность будет намного эффективнее. Чакры активиста. Корневая. Возможны варианты. Активисты с уравновешенной корневой чакрой твёрдо стоят на ногах и не располяются, когда кто-то с ними не согласен. Их убеждения тверды, они не испытывают необходимости спорить с каждым, кто придерживается иного мнения. Активист с истощённой корневой чакрой не чувствует себя в безопасности и потому испытывает потребность обороняться. Он постоянно настороже, потому что не чувствует под собой опоры и не ощущает себя в безопасности. Активисты с избыточной энергией чувствуют себя непобедимыми, и пускаются во все тяжкие, жертвуя личной безопасностью и подвергая опасности благополучие окружающих. Крестцовая сбалансирована или недостаток. Активист со сбалансированной крестцовой чакрой легко отделяет свою борьбу от общения и контакта с близкими. На поле битвы он может быть свирепым воином, но приходя домой становится ласковым и нежным партнёром. Свои рабочие проблемы активист домой не приносит и может спокойно обсуждать с партнёром вещи, кажущиеся ему менее важными. Футбольный матч племянь, к новый фильм. Активист, состоянный из крестовой чакры, существует только в одном режиме супергеройском. Такие люди не умеют получать удовольствие, так как им постоянно надо спасать мир. Активистам важно учиться снимать броню и позволять себе быть принимающей стороной, а не дающей. Солнечное сплетение сбалансировано или избыток? Активист с сбалансированной энергией осознаёт своё место в мире и не испытывает необходимости никому ничего доказывать. Он уверен в себе. крепко стоит на ногах и не сомневается в своём самовыражении. Его ничуть не злит, когда кто-то с ним не согласен. Активист с избытком энергии в области солнечного сплетения испытывает необходимость навязывать своё мнение окружающим. Он считает правильной только одну точку зрения собственную и очьитинивается, когда другие с ним не соглашаются. Горловая сбалансированно или избыток. Активист с сбалансированной горловой чакрой свободно, чётко и легко высказывает свою точку зрения. Такие люди вдохновляют окружающих на позитивные изменения своими полными эмпатии и при этом мотивирующими речами. Они умеют донести важность своего активизма и не выглядеть при этом излишне назидательными и высокомерными. Активист С избыточной горловой чакрой легко срывается с убеждений на крик, может быть чрезмерно агрессивным и высказывать своё мнение, когда другие этого не просят. Так прерывается на руже его внутренний огонь. Но если ему хочется, чтобы его услышали, надо учиться эффективно использовать речь. Третий глаз. Сбалансированно или недостаток? Активист с открытой чакрой третьего глаза стоит на стезе духовного активизма. Он чувствует незримые энергии, формирующие физическую реальность, и активно продвигает групповую медитацию, энергетическое целительство, радикальное прощение для заключённых. Он преподаёт йогу бездомным и призывает людей, занимающихся духовными практиками, глубже вовлекаться в общественную деятельность и воспринимать мир как продолжение своего я. Активисты чувствуют взаимосвязь всех живых существ, людей и животных, и знают, что агрессия лишь приумножает агрессию. Активист с открытой чакрой способен изменить мир. Коронное. Возможны варианты. Дхарма-активиста — помогать людям. Это альтруистическая цель. Но бывает, что активисты застревают в мире 3D и забывают о духовном содержании своего активизма. Пробуждённый активист понимает, что всё взаимосвязано, и повышение уровня сознания окружающих — главная польза, которую мы можем принести нашей жизни. планить. Воин. Преобладающая доша питта. Дхарма воина защищать. У него прочные нравственные ориентиры, глубокое желание обезопасить беспомощных и дать голос тем, кто его лишён. Воины уверенно выражают свою позицию и не боятся быть собой. Они знают, каково это быть слабым, угнетаемым, эксплуатируемым. Они не хотят, чтобы кто-то другой оказался в этой ситуации. У них есть выраженная позиция по всем вопросам и ясное понимание добра и зла. Воинов можно любить или ненавидеть, они не пытаются всем понравиться и пришли в мир не за этим. Они не боятся говорить и высказывают вслух то, что остальные думают, даже если это делает их изгоями и отпугивает от них всех вокруг. они опираются только на свою истину. Из них получаются превосходные тренеры, руководители, мотивационные спикеры, менеджеры и полицейские. Внутри воина кипит первобытная энергия, он ощущает глубокую связь со своим физическим телом. Огненной энергией питты бьёт воинах ключом, и им нужно сжигать её излишки. Чтобы выпустить избыток накопившейся энергии через физическое тело, воинам полезно заниматься интенсивными тренировками. В противном случае возникнут типичные симптомы дисбаланса питты: злость, нетерпение и раздражительность. Воину подходят бокс, бег, велоаэробика, тяжёлая атлетика, тренировки на выносливость. Им требуется активная стимуляция, а без действий быстро наскучивает. Им необходимо постоянно решать проблемы, только тогда они ощущают внутреннюю гармонию. Если воин не решает какую-нибудь трудную задачу, он не знает, куда деть лишнюю энергию и вымещает её на окружающих. Воинам даётся так много энергии, потому что их задача находить выходы из ситуаций. они часто занимаются предпринимательской деятельностью так как не терпят чужого указа впрочем они могут работать с начальством но лишь если ощущают большую степень свободы в действиях и принимают самостоятельные решения они не позволят чтобы начальство контролировало каждый их шаг и боссы часто боятся их силы воины нередко выбирают карьеру спортсменов с телом они на ты У них высокая мотивация к победе. Они очень любят состязаться и могут смотреть на мир с позиций мы против вас. Им нужно много работать над собой, чтобы отучиться делить мир на чёрное и белое, добро и зло, правильное и неправильное. Воины, преданные друзья. Их отличают прочные моральные ориентиры, и они на всё готовы ради друзей, но они должны понимать, что их друзья могут быть не всегда правы. Им нужно научиться анализировать позицию обеих сторон конфликта, прежде чем принимать решение и не лезть ни в своё дело. Войны обожают конфликты, подпитываются ими, им нравится, когда окружающие проявляют к ним антипатию. Это укрепляет их уверенность в своей правоте. Они предпочитают, чтобы их любило избранное меньшинство, и не стремятся всем нравиться. Они умеют сочетать любовь и строгость, за это их многие любят. Родители, исследователи и учителя часто конфликтуют с своими, находя их грубыми. Яркий пример воина Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez. Она яростно борется за социальную справедливость и реформы, даже если это вызывает недовольство окружающих. Войны Они индивидуалисты, энергия питты мотивирует их быть частью чего-то большего, чем ограниченное «я». С командой они предпочитают работать лично, а не онлайн, потому что им необходимо чувствовать связь с человеком на физическом уровне, энергия ваты у них низка. В общении они часто телесны, любят похлопать собеседника по спине, стукнуться кулаками. Воинам необходимо делиться своей миссией с окружающими. Они становятся хорошими лидерами и сплачивают людей вокруг себя, поддерживая общую мотивацию. Талант воина мотивировать окружающих посредством огненной энергии. Преодоление препятствий Сущие удовольствие для воина. Он с радостью поможет вам сбросить 10 кг, вложиться в бизнес или купить вещь, о необходимости которой вы и не подозревали. Благодаря своей способности говорить уверенно и авторитетно, а ещё потому, что они не боятся слова нет, воины становятся прекрасными продавцами. Главное препятствие для воина преодолеть чёрно-белый взгляд на мир. Он должен научиться видеть оттенки серого. Чакры воина. Корневая сбалансирована или избыток. Воины крепко стоят на двух ногах. Их энергия первобытная и бьёт ключом. Они чувствуют глубокую связь со своим физическим телом и землёй. Однако иногда у них возникает избыток энергии корневой чакры. Это проявляется как повышенная конфликтность, собственничество, агрессия, симптомы избытка энергии, стремление ввязаться в драку. Крестовые сбалансирована или избыток. Воины очень привязаны к физическому миру и следовательно очень сексуальны. Воин с сбалансированной энергией воспринимает своего партнёра как соратника. Они вместе строят семью, и закладывают прочный фундамент. Воины с сбалансированной энергией становятся очень верными, любящими партнёрами. Но избыток энергии в крестцовой чакре может привести к ревности и собственничеству. Воины также часто страдают сексуальной зависимостью, таким образом они получают разрядку. Кроме того, секс превращается для них в способ доминирования. Чтобы не утратить свою целостность, воину очень важно следить за балансом крестцовой чакры. Солнечное сплетение сбалансировано или избыток. Воины имеют совершенно чёткое представление о том, кто они такие и зачем пришли в этот мир. Это даёт им уверенность, мужество и мотивацию. Но когда энергия зашкаливает, воин становится эгоистом, неспособным идти на компромисс. Позиция мы против вас может принять крайнюю форму, и тогда воин начинает воевать со всем миром. Сердечное, сбалансировано или недостаток. Добросердечный воин явился на землю защищать человечество и служить ему. Он использует свою силу, чтобы вдохновлять и поддерживать окружающих. Но воин с истощённой сердечной чакрой хочет лишь одного воевать. Такой человек лезет в драку при любой возможности. Воин со слабленной сердечной чакрой может быть очень опасен, так как его сила не уравновешена любовью. Горловая сбалансирована или недостаток? Некоторые воины наделены даром красноречия, у других больше развито физическое самовыражение, а не словесное. К примеру, спортсмены часто не любят выступать с речами, не хотят писать книги, но у некоторых это хорошо получается, и они делятся важной информацией с миром. Третий глаз. Сбалансированно или недостаток? Некоторые воины наделены развитой интуицией, но большинство слишком прочно привязаны к реальному миру и не способны видеть нюансы. Они слишком поспешны в действиях и не замечают тонкостей. Дух постоянно противоречит самому себе, и воинам может быть сложно это понять. Воину очень важно наладить регулярную практику медитации и развивать в себе твой. тонкую чувствительность. Коронная сбалансирована или недостаток. Воин с открытой коронной чакрой слышит указания источника и действует в соответствии с высшей мудростью. Воин с закрытой коронной чакрой воюет ради драки, не полагаясь на мудрость высших сил. Резюме. Дхармический архетип призма сквозь которую человек смотрит на мир и воплощает свою дхарму. Определив свой архетип, вы будете понимать, к чему предрасположены от природы, и знать, какую работу вам предназначено выполнять на этой планете. Архетипы и их дхарма. Учитель учит и направляет. Родитель заботится и направляет. и налаживает связи. Визионер продвигает новые парадигмы мышления. Предприниматель строит прибыльные проекты, способствующие реальным изменениям в мире. Художник творит красоту. Исследователь добивается глубокого понимания. Артист заставляет чувствовать. Активист строить справедливый мир. Воин защищает и ведёт за собой. Какие архетипы вы у себя выявили? Перечислите их в порядке убывания. Вспомните своих кумиров, попробуйте определить их архетип.